Друзья, давно я знал, и вновь опять я научился, чтоб другом никого не испытав, не звать. Случилось мужику через лед переезжать, и воз его сквозь лед, к несчастью, провалился. Мужик метаться и кричать, «Ой, батюшки, да ну, да ну, ой, помогите!» «Ребят, что же вы стоите?» «Поможемте!» — один другому говорил, кто вместе с мужиком в одном обозе был. «Поможем!» — каждый подтвердил, но к возу между тем никто не подходил. «А должен знать, что все одной деревне были, друзьями между собой услыли, не раз за братское здоровье вместе пили, а сверх того между собой для утверждения их дружбы круговой крестами даже поменялись». друг друга братом всяк зовет а братний воз ко дну идет по счастью мужика сторонние избежались и вытащили воз на лед